«Глава 15 Князь!» «Эх, добра у тебя много, да колесо скрипит. Может, чуток облегчишь? Выкладывай тут, а мы посторожим!» усмехнулся рыжий. «Берите, что вам нужно!» — произнесла Василиса, стиснув зубы. Чем дольше она разговаривала, тем труднее было держать морок. «Гляди-ка, сапоги какие! Ай да купец!» Шарили руками в воздухе «Молодцы!» «Гляди, какой кафтан! Небось, зеленого посада везешь!» «Приятно иметь дело с идиотами. И ведь чем хорош морок? Каждый видит в нем то, что хочет». «Да!» – вздохнул Филин на ухо Василисе. «Интересно, что будет, когда они поймут, что это был морок?» «Будет им урок!» – прошептала Василиса. И тут же громко спросила. «Ну что, могу проезжать?» «Езжай!» – махнули Василисе, неся в руках воздух. «В двух руках причем!» «Поладили мы твое колесо, теперь точно до дома дотянешь!» «Скрип, скрип!» – орал Филин прямо на ухо. «Скрип, скрип!» «Что делаешь?» – спросила Василиса, оборачиваясь. «Изображаю телегу для конспирации!» Ха -ха", рассмеялся Филин. Василиса застыла на месте, глядя на высокие красивые терема и на десятки людей, которые сновали туда-сюда. «Ничего себе!» – удивилась она, чувствуя, что ей страшно. Она шла медленно, осматриваясь по сторонам. Люди не глазели на нее, как в деревне, и это было странным. «Да плевать им на тебя! Вон у них сколько своих дел по горло! Кому самовар продать надо, кому бубликов купить, у кого крыш прохудилась, а кто на выпивку деньгок клянчит. Вот тебе и посад!» – ухнул в ухо Филин. Вокруг все было таким пестрым и шумным, что Василиса вертела головой направо и налево. Красные платки с узорами, синие платки с цветами, сапоги, бублики, каравайи. «Покупай кафтан!» – хрипл орал мужик. «Не пыльный, не ношенный, в сундук сложенный, одна заплатка, да на спине латка, адам дам за три рублика, чтоб детям на бублике». «А ну, недорога, купили творога!» – кричала баба рядом. «Сапоги кирзовые, почти новые!» – пытался переорать ее усатый мужик, размахив сапогами. «Землю три года топтали, такого повидали!» «А вот были бы деньги...» то хоть бы бублик купили. А то что? Не слышу, как у тебя в животе урчит. Усмехнулся Филий, напустив голову. «Так, это у тебя или у меня?» «Забирайте почти даром!» — крикнул продавец, у которого на шее висел короб с такими же петушками. «Эй, девицы, красавицы! Леденец не нравится, а что, губы будут сладкими, чтоб целоваться украдкой!» В лицо Василисы ткнули связкой леденцов-петушков, от чего она отшатнулась. «Ах, леденцы-бубенцы, подаришь девице – никуда не денется! Покупайте сладости девичьей радости!» – усмехался бородатый босовитый продавец. От его слов девушки краснели и прятали лица. Филин внезапно слетел с плеча Василисы. «Стой, ты куда?» – перепугалась она не на шутку. «Филин!» – ей стало страшно, когда она поняла, что осталась одна посреди торговой площади, где толпилось столько людей. Липкий страх заставил ее поежиться. Никогда она в жизни не видела такого. Это тебе не лес, где каждый шорох что-то дозначит. Тут стоял гул, свист, веселье. На людях осторожней будь. За кошелем следи, молча иди. На свист не откликайся, в драки не ввязывайся. Вспоминала она наставление Егине. А будут задирать, иди куда шла, сами отвяжутся. И тут Василиса увидела, как возле продавца мелькнула фигура. Она была выше других, поэтому и привлекла ее внимание. Темный кудри с серебристым отливом, широкие плечи, дорогой кафтан цвета болотной тины. Только вот лица она не видала. «Покупай травы, от всякой отравы, от сестер лихоманок помогают, здоровье улучшают!» Крикнула на ухо какая-то баба, размахивая пучком трав. Василиса обернулась, видя целое разнотравье на лотке. был там и зверобой и цикорий и бессмертник стоило ей обернуться к продавцу леденцов как вдруг она увидела что там толпятся одни девки незнакомец куда-то исчез подставляй руки голодающие усмехнулся голос сверху василиса подставила руки а в них высыпались леденцы до да бублики стальной наплечник плячник когти откуда удивилась она рассматривая нарядные леденцы и бублики и Гуманитарная помощь голодающим Василисам <как> Прокашлялся Филин Ну ешь давай Или будем искать укромный уголок Василиса шла, разинув рот Как вдруг увидела столпотворение вокруг одного продавца Пестрая толпа разбирала товары И продавец подсчитывал барыши Гляди, это же черт Ужаснулась Василиса, присматриваясь к продавцу Он же не еду продает А червяков и жуков Нужно его прогнать Ой, да ладно, И что ты не понимаешь гастрономических предпочтений. Гляди, как уплетают. Это ж протеины, между прочим. Куда полезнее, чем сахар. Протянул филин. Пока Василиса смотрела на ярмарку навьим взглядом. И правда, на месте продавца стоял рогатый черт, вокруг которого толпились люди. Проте, что? Переспросила она, глядя на то, как бойко идет торговля у черта. Сотни мух не ошибаются, короче. прыснул Филин, видя, с каким азартом толпа отпустошает его прилавок. «Не нравятся червяки? Ты просто не умеешь их готовить. Все полезно, что в рот полезло. Это называется «Кухня народов Нави». Кося недобрым взглядом, Василиса стала обходить покупателей. Черт заметил ее и замер. Василиса сжала посох крепче, понимая, что сейчас придется сражаться. «Ну вот скажи мне», — послышался голос Филина. Он ухнул прямо ей в ухо, заставив подскочить от неожиданности. «Оно тебе надо?» Василиса безотрывно смотрела на черта. Даже в человеческом обличке казалось, что у него горят глаза. Правда, никто этого не замечал. Его тянули за рука в добротной рубахе, тыкали пальцем в товар. Ну, убьешь ты его, и что? драк прямо на площади, на потеху публики Скептически заметил Филин. Ну, порвешь ты платье, ну, изваляйте, вон в той луже. Как князю завалимся. А так живет все бедненький, торгует помаленьку. Другие не так людей обмануют. Хоть и не нечисть вовсе. Пойдем. «Пойдем!» Черт провожал Василису взглядом. Сквозь морок человеческого лица были видны рожки на лбу и пятачок вместо носа. «Мы что, за каждой мелкой нечистью бросаться будем? Может, он еще и налоги платит, а мы тут градообразующие предприятие развалим!» Нес какую-то несусветную чушь Филин. А Василиса вздохнула. «Ладно!» не хотя выдала она, идя своей дорогой. «Ну, правильно! До князя нужно чистенькой дойти!» Прокашлялся Филин. «Куда идти?» – спросила Василиса, потерявшись на секунду в толпе. «В самый высокий терем!» Усмехнулся Филин, кивнув в сторону терема, который возвышался над посадом. «Они прошли мимо бревенчатых стен, которые трусливо облепили домишки, прижавшись друг к другу, словно воробьи на ветке!» «Помни вежливо!» – заметил Филин, когда возле разукрашенных врат вырисовались фигуры в валах-кафтанах. «Пропустите! Я Василиса!» Проднесла Василиса, как ее учила Егиня. «Два огромных бородатых мужика, похожие на двух братьев, уставились на нее сверху вниз». А! переглянулись молодцы. «Понятно!» – нахохлился Филин до буквы «В», мы еще не дошли. «Василиса?» – спросили мужики, переглядываясь. «Князь велел никого не пускать, так что иди, Василиса, своей дорогой, а лучше подальше, да пока не стемнело. Зверь у нас объявился, по ночам рыщет». «А что за зверь такой?» спросила Василиса, видя закрытую дверь в терем. «А кто его знает?» Пожали плечами стражники. «Кто видал тут? Че, огромный? Как медведь!» «Да разве можно слухом верить?» «На части разрывает!» «Как темнеть начинает, все по домам разбредаются, ставни заколачивают, да двери закрывают». «Неужто прямо в посаде рыщет?» Удивилась Василиса, осматриваясь по сторонам. «Тогда мне точно нужно к князю!» «Что за князь-то такой? Звер рыщет, а он в палатах отсиживается!» «Эх, девка, шла бы ты!» – покачали головой стражники. «А вон, темнеет уже, мы-то в караульной отсидимся, а тебе б ночлег найти. Поспрашивай людей добрых, может, кто и согласится». «Я к князю на службу пришла, не егиня послала!» – спорила Василиса. «Ну что, пустим ее?» – переглянулись стражники. «Может, и правда подсобит». Огромные двери распахнулись, а Василиса вошла в терем. Он был расписан узорами, чего казался таким ярким и светлым. «Кабу! Че надо бна?» – высыпала навстречу стража. «Князю! Новая Василиса я!» – звонко ответила Василиса, ударив пол посохом. «Ой, не признали! Князя повести а вось примет!» Переглянулись хозяева, пока Василиса рассматривала рисунки. «Ляпота!» – <кхм> прокашлял Софилин. «Гляди, какой змей Горыныч!» «Это не змей, это же цветочек!» Нахмурилась Василиса, повернув голову. В узкие окна княжеского терема бил золотистый свет заката. «Все по домам!» – кричал зычный голос на улице. «Все по домам! Ставь не заколотить, двери закрыть!» Василиса выглянула, видя, как по рыночной площади ходят красные кафтаны. Торговцы спешно собирают прилавки, а люди спешат по домам. «Все по домам!» Нараспев кричал зычный голос. Где-то неподалеку оглушающий звонко ударил колокол, да так, что, казалось, сам пол под ногами загудел. «Иди!» – грубовато окликнули Василису, которая тут же направилась в открытые двери. На деревянном резном троне сидел черноволосый князь. Он был молод, но ранняя седина уже посеребрила его виски. Между бровей князя была глубокая морщина, а сам он был бледным и сидел, положив голову на руку, унизанную перстнями. «Чего хочешь?» – спросил князь, поглаживая бороду и глядя в окно. «Кхм. «На службу к тебе поступить? Я гения прислала!» – произнесла Василиса. «Зарплата!» – напомнил филин. «Зарплата!» Кхм. Слыхала, что в посаде творится. Спросил князь. «Зверь у нас объявился лютый. Никого не щадит. По ночам рыщет, иногда в избы врывается, семьями вырезает». Князь нахмурил брови, глядя на закатные лучи. «Ну что? Ещё служить хочется?» – вздохнул он, а Василиса видела, как сверкает княжеский меч. «Служить не голову сложить», – заметил Филин. «Ах, о чём это я? Ах да! Зарплата! Работёнки у нас достаточно», – вздохнул князь. «То домовой у кого расшалится, аж вещи из окна вылетают, то и кимора заведётся, покой не даёт». То бис какой-то девку гуляет, то лишачок дитё в лес уведёт. Василиса стояла и кивала. Наконец-то она на службе, как говорила егиня «Ничего, опыт ты поднаберёшься быстро», – успокаивала Ягиня, пока Василиса вздыхала. Не хотелось ей расставаться с лесной избушкой, да и обратно дороги нет. Вон уже другие Василисы подрастают, на пятки наступают. «А что, не холодно, не голодно, князь верно платит». расчесывала ей волосы Егиня старинным черным гребнем. «Так что место теплое, сытое, да не реви ты!» А она ревела, словно замуж выдают. «А что по поводу той Василисы?» спросила внезапно Василиса, оглядывая красоту княжеского терема. «Долго ли она у вас служила?» «Недолго». Буркнул князь, а солнце исчезло за горизонтом. По палатам забегала челядь, зажигая свечи. В свете сальных свечей Лицо князя казалось восковым. «Ну все, иди». «Князю отдохнуть надобно!» – гаркнули на Василису со спины. «Иди, покои тебе покажем, будешь при княжьем дворце жить, князю все Всеволоду могучему службу нести». Василиса пожала плечами, а ее повели в покое. Филин недовольно ухал, вертелся и красноречиво вздыхал. «Вот твои покои будут!» – отворили со скрипом тяжелую дверь. Василиса смотрела на чистенькую горницу, расписанную, как и весь княжеский дворец. Посреди стояла прялка, чуть подальше – массивный сундук, а дальше – столик, стульчик и кровать. «И дверь запри! У нас тут все двери на ночь запирают!» Буркнул мужик в красном кафтане, его тяжелые шаги стихли в конце коридора. «А что, воруют, да?» – нагло спросил Филин, вертя головой вокруг. «Докатились! Что в княжеском дереве двери на ночь запирают? У нас...» «Воровать только девственность и меня. Не знаю, как девственность, но я живым не дамся». «Тише! Расшумелся!» – прошептала Василиса, осматривая сундук. Он был пустым и открытым. «Все сперли!» – закручинился Филин, слетая с плеча и усаживаясь на прялку. «Все уже украдено до нас». «А может и не клали!» – возразила Василиса, рассматривая красивый сундук. «А у нас и богатства нет, чтобы в сундук класть!» Зевнул Филин, облюбовав прялку. «Так, здесь сплю я». «Здесь что-то не так», – заметила Василиса кончиками пальцев, касаясь резной спинки кровати, похожей на ладью. «Что-то не так с князем. Видал, как он побледнел, словно ему нездоровится, когда я про Василису речь завела».